Учитесь быть наблюдательными. Делать замеры, записывать их и сравнивать с результатами таких же замеров у владельцев, которые взяли братьев и сестер вашего щенка, дело интересное. Важно уметь замечать и те неожиданные изменения, которые могут происходить во внешнем облике питомца, его поведении, характере. Здоровый щенок всегда подвижен и весел. У него ясные глаза. Блестящая шерсть — хороший аппетит. Напротив, потускневшая шерсть должна насторожить владельца. Свидетельством того, что собака нездорова, являются помутнение роговицы, скапливание гнойных выделений в уголках глаз, теплый сухой нос, невеселость, отказ от пищи. Во всех этих случаях следует немедленно показать щенка ветеринарному врачу. Необходимо обратиться за советом к ветеринару, если щенок часто чешет туши и иногда трясет головой, как будто ему что-то мешает в ушах. Нельзя оставлять без внимания и то, что щенок очень часто лижет место под хвостом. Это первый признак наличия у собаки гельминтов, глистов. Более или менее регулярно, два-три раза в месяц, нужно осматривать подушечки лап, когти, которые могут растрескиваться. Если щенок чешется, что-то выкусывает в шерсти, значит, у него блоки. Избавиться от них помогает шампунь Мухтар и другие средства, имеющиеся в ветеринарных аптеках. Айк прощается с ушками-лопушками. Привозите к шести часам вечера. — проговорила в телефонную трубку Вера Владимировна Гоппе. — Будем купировать. Купировать — это значит обрезать уши, делать из висящих лопушков стоячие, такие, как у взрослых доберманов, боксеров, догов, резиншнауцеров. Телефонный разговор происходил утром. После него мы весь день ходили, словно в воду опущенные, не смотрели друг на друга. Зато Айка называли только ласковыми именами — Айкушка, Малышка, Айкушенька. Как и велела Вера Владимировна, мы дали ему лишь немного мяса. Есть ему в тот день больше ничего не полагалось. Я купил в аптеке все, что было велено — стерильные салфетки, стерильные широкие бинты, лейкопластырь. Тамара из старых сережных носков сделала Айку специальные налапники, уложила в них вату приши эти семки они будут нужны после операции чтобы щенок не смог коготками потревожить швы на ушах было жалко смотреть на щенка когда в положенное время он не находил на месте миску мы отвлекали его игрой много гуляли сходили в лес на операцию сережа поехал с нами он очень переживал зайкой поэтому решил быть рядом со своим другом щенку вели снотворное Некоторое время он не чувствовал его действия, но постепенно движения его становились вялыми, неуверенными. Вскоре лапы начали разъезжаться в разные стороны, и он лег на пол. Его перенесли на операционный стол. Около часа длилась операция. Наконец нас позвали и передали забинтованного, завернутого в привезенную простынку щенка. «Смотрите, будьте внимательны, особенно ночью», — посоветовал Вера Владимировна. «Действие наркоза еще не закончится. Все мышцы щенка расслаблены. Он в полузаторможенном состоянии может соскочить со своего места и вывихнуть лапу или сильно удариться. Лучше, если вы не поспите и посмотрите за ним». Я как можно аккуратнее нес малыша на руках к машине, Тамара и Сережа шли за мной. Дома Тамара предложила постерить чистую пеленку на диване и поочередно дежурить ночью возле Айка. Сережа заявил, что он непременно примет участие в этом дежурстве, поэтому мы позволили сыну заступить на вахту первым и нести ее до 12 часов ночи. Сережа сменил я, моя вахта была до 4 часов утра. И вправду, Айк несколько раз порывался соскочить с дивана. Но движения эти были скорее конвульсивными, чем осознанными. На следующее утро Айк чувствовал себя уже хорошо. Он позавтракал, и мы отправились на прогулку. Правда, в носках, привязанных к клапам тесемками, он чувствовал себя непривычно. Старался содрать их, но я был на чеку. Прошел день, другой, пятый... Постепенно заживали швы на ушах, и все же стояли они еще плохо. Тем не менее, купированные уши придавали нашему питомцу вид взрослого добермана.